Глава вторая. В холл бизнес-центра решительным шагом вошла молодая женщина. Охранник, изображавший бурную деятельность, проводил ее заинтересованным взглядом до самых лифтов. Женщина была хорошенькая, прям куколка. Невысокая блондинка с ладной фигуркой. Узкие светло-голубые джинсы обтягивали стройные бедра и приятные округлости, которые наверняка чуть больше, чем пресловутые девяносто. Успела оценить небольшую грудь, обтянутую белой футболкой. Жаль, что легкий бежевый пиджак с закатанными рукавами мешал оценить все в целом получше. Ну и могла бы надеть туфли на каблуках. а то в туфкедах походка не такая манящая. Волосы блондинка собрала в низкий пучок, но не такой строгий, чтобы напоминать вредную училку. В одной руке сумка явно с ноутбуком, в другой сотовый. Поймав взгляд дамочки. Чуть не взял под козырек. До того тот был строг. Начальница, решил охранник. Их тут таких строгих много бывает. Блондинка же, подойдя к лифтам, так ткнула пальцем кнопку вызова, что удивительно, как не сделала дырку. Двери распахнулись, и строгая красотка скрылась в кабинке. Охранник, вздрогнув, повел плечами. Если дамочка спешит с разносом, кому-то придется туго. Двери лифта закрылись, и Эмилия, выдохнув, прислонилась спиной к стенке. Глянула на себя в зеркало и еще больше нахмурилась. «Какого черта она тут делает?» Найти ответ не успела. Лифт остановился, дзынькнул и распахнул двери. Эмилия шагнула из кабинки прямо в объятия сияющего Костика. «Сморозинка, ягодка ты моя кислая!» Он на мгновение прижав к себе, тут же отстранился и внимательно посмотрел ей в лицо. Ты чего такая нерадая? Слушай, Кощей, мне иногда очень хочется проверить, ты бессмертный или все-таки не очень? В глазах Эмилии сверкнули молнии. Как ты меня уговорил? Она вздохнула. Я обаятельный. нагло заявил Костя, отбирая у нее сумку с Ноутом. — Ну и сделал предложение, от которого ты не смогла отказаться. — Эмилька, тут такие перспективные перспективы! Ну, соблазнительно же! Он, положив руку Наталью будущей коллеге, вел ее в сторону одной из дверей. — Соблазнительно — это если арабский шейх делает тебе предложение стать первой и единственной женой и обещает все деньги отдать в твое распоряжение. — проворчала Эмилия. — И то я бы отказалась! «Почему?» — Костик остановился и удивленно уставился на Эмилию. «Та с посылом «Ты дурак или как?» выгнула светлую бровь. «А, ну да!» — он смущенно почесал переносицу. «Действительно, чего это я? Все, проехали, нам сюда!» — произнес он, распахивая дверь в переговорную, которую часто использовали для собеседований. «Знакомьтесь, Нина, наш чар. Указав на строгого вида женщину, приобнял Эмилию за плечи. — А это Эмилия Смороденко, лучший специалист, какого я знаю. — Приятно познакомиться, — вежливо улыбнулась Нина. — Мне тоже, — ответила Эмилия. — Садись, — засуетился Костик, отодвигая для нее стул. — Глеб где-то бродит, хотя не в его привычках опаздывать. — Начальство задерживается, ты же знаешь. — не удержалась от шпильки Эмилия, усаживаясь на стул. У нее версии опозданий было несколько, от внезапной диареи до полного пренебрежения. Конечно, озвучивать она это не стала, только фыркнула, выражая тем самым свое мнение относительно пунктуальности Костиного начальства. Да, она фрилансер, и как бы время есть подождать, но на самом деле его нет. А даже если бы и было, потратила бы с большей пользой. Да хотя бы с племянницами погуляла, или в сериал потупила. Итак, ждет пятнадцать минут и покидает сие якобы перспективное место. В конце концов, им она нужна больше, чем они ей. Расслабленно, откинувшись на спинку стула, принялась ждать. Когда через семь минут в помещение вошел чуть запыхавшийся мужчина, она и брови не повела, лишь с улыбкой посмотрела на него. — Да, в жизни Глеб производил прямо-таки магнетическое впечатление. Фото в интернете приглушали его природное обаяние, оставляя впечатление слишком уж слащавой для мужчины красоты. — Прошу извинить за опоздание, — проговорил шеф чуть низковатым голосом, от которого у женщин бегут мурашки. Эмилия не могла не отметить приятный тембр. — Глеб представился, подойдя к ее стулу. — Эмилия. Она встала, протягивая руку. Пожатие вышло в меру крепким, ладонь у него широкая и горячая, и руки ухоженные. Если и поднимает какие тяжести, то либо в спортзале, либо в спальне. Приятно познакомиться, произнес, возможно, ее будущий начальник чуть более низким голосом. В глазах проскользнул огонек явного мужского интереса. Да, она нравится мужчинам и знает это. Мне тоже. И опять холодная вежливая улыбка едва обозначилась на ее губах. Отняв свою руку, Эмилия села, всем видом показывая, что ждет, что же интересного ей здесь предложат. А пока этот самец будет вешать лапшу ей на уши, можно его поразглядывать. Ну, потому что такие красавчики довольно редко встречались в реальной жизни. Так почему бы и не полюбоваться? Как на картину в музее, например. Или на торт во время диеты. Хотя нет, Торт и диета — очень неудачный пример. Внешне же она была холодно отстраненной. Здесь она только по рабочим вопросам. Глеб обошел стол и сел напротив, давая возможность разглядеть его как следует. Чем Эмилия и воспользовалась. А что еще тут делать? Красавец, да. И рост высокий, и разворот плеч радует шириной и отсутствием сутулости, и даже легкая небритость ему очень идет. Взгляд такой... Она бы сказала «бархатный», вздернула бровь, как бы спрашивая, что дальше. Если решил потренировать на ней свое обаяние, то сразу мимо. Ради смазливой морды начальства она в деньгах не поступится. «Эмилия, я внимательно изучил все ваши сертификаты и проекты, над которыми вы работали, и сразу хочу сказать, что готов вас взять на место начальника отдела», — проговорил Глеб. Эмилька чуть не зевнула. Деловой какой. Внимательно он все просмотрел, изучил. Да там и половина было бы достаточно, чтобы ее забрать с руками. Просто Костик обещал, что у нее будет время и на себя. Ну и в люди же надо когда-то выходить. А то что-то устало, все дома и дома. Если решится, то и сама развлечется, и отдел развлечет. Ух, как не скучно будет. Ну и плюс интерес к разработкам фирмы. — Фирма у нас молодая, но уже достигшая определенного положения на рынке. Продолжил разглагольствовать Глеб, будто она такая дура, что сама все не проверила, или Костик не рассказал. — Мы берем на себя очень разные задачи и стараемся не просто идти в ногу со временем, а опережать желания клиентов. Хорошо поставленным голосом Глеб продолжал говорить, а Эмилия, мысленно стряхнув лапшу с ушей, начала обдумывать, куда бы выгулить племянниц. Вот когда самого интересного дойдет, до зарплаты и премий, вот тогда и разговор будет. А пока новые технологии, защита данных, безопасности, бла-бла-бла. Да когда же ты собой налюбуешься-то, А, подумала Эмилька. Складывалось впечатление, что он перед зеркалом свои речи репетирует. Чтобы не зевнуть, принялась считать полосочки на шелковом галстуке босса. Одна серая, вторая серая третья, четвертая, пятая. Больше серых не видно было, но были еще серо-голубые и синие. Пересчитав полоски три раза, чтобы уж точно знать, что не ошиблась, уловила момент, когда Глеб потянулся за бутылочкой с водой. Закончил петь соловьем, что ли? Без особых усилий, скрутив крышечку, мужчина налил воду в стакан. А Эмилия отметила, что пальцы у него длинные, красивой формы, сильные но ей все же хотелось уже перейти к делу. «Да, Костя мне рассказал о ваших проектах», — спокойно проговорила Эмилия. «У вас очень динамично развивающаяся фирма. Уверены, вы сможете подмять под себя еще больший сегмент рынка?» Сказала ровно то, что точно польстит этому самоуверенному самцу. «И если не дурак, то должен понять, что хватит тут уже воду лить. Да, у нас большие планы по расширению». Глеб поставил стакан на стол и ухмыльнулся, явно надеясь ее зацепить. «Именно поэтому Костя будет моим замом, а вы возглавите его бывший отдел. Навыки управления коллективом у вас есть». «У меня много что есть», — мысленно вздохнула Эмилька. «Готов ли только твой коллектив ко мне?» «Конечно, вслух она этого не скажет. Да и Костя достаточно рассказывала о тех, кем ей предстоит командовать». Но в том, что будут трудности, она уверена. И проверки ей точно будут устраивать, и всячески игнорировать. Проходила уже женщина-начальник, да еще и со стороны. Наверняка каждый мечтал занять на место. Ну, что она может сказать? Облом ребятки. «Эмилия, вы уверены, что справитесь?» Этот вопрос не застал ее врасплох. «Уверена». Она чуть наклонилась вперед, ставила локти на стол. Наконец-то ритуальный танец закончился. Более того, я позволила себе подробнее изучить всю доступную информацию. И меня это очень заинтересовало. Я намерена принять самое активное участие в разработках некоторых направлений. «Тогда вы можете приступать к работе», — широко улыбнулся Глеб. «Месяц испытательного срока, если справитесь...» то после назначения будете получать полный оклад начальника». «Прекрасно!» — улыбкой пираньи улыбнулась Эмилия. «На испытательный срок я согласна, но сразу на полный оклад, а вот после — плюс двадцать процентов». Рядом с ней закашлялся Костик. -простите — сипло выдал он и потянулся за водой. «Еще пожелание?» — сарказмом произнес Глеб. «Конечно!» Эмилия сделала вид, что подтекста в этом простом вопросе не заметила. «Ежеквартальная премия в размере оклада и бонусы по итогам внедрения проектов в процентном соотношении. Скажем, два процента меня вполне устроит». Эйчар уронила ручку, и та звонко покатилась по ламинату в наступившей тишине. «Нет, а Глеб этот что, думал? Она будет пахать тут за взгляд его красивых глаз?» «Нет уж». «Вы понимаете, что при таких условиях я выжму из вас все соки?» Глеб тоже подался вперед и, наконец-то, перестал строить из себя дамского угодника. Его глаза хищно блеснули. «Ну и вы понимаете, что на эти условия тянет половина моих сертификатов и треть проектов?» Эмилия выдержала этот взгляд. «О нет, обесценивать свои труды она не позволит». «И вы, Глеб...» — Прекрасно знаете, сколько стоит специалист моего уровня. Или думаете не потянуть? Она позволила себе легкую, чуть ехидную улыбку. — Давай, мачо, заяви, что ты крут и всемогущ. — У вас месяц, Эмилия, чтобы доказать, что вы стоите этих денег. Глеб продолжал играть в гляделки. — Поверьте, я их стою. Улыбка Эмильки стала еще ехиднее. — Попался! «Добро пожаловать в коллектив!» Глеб поднялся со стула, давая понять, что встреча окончена. «Нина, оформите Эмилию и О на должность Кости!» Эйчар кивнула и подскочила со своего места. «Пойдемте в мой кабинет!» Важно кивнула она. «Я провожу!» Вмешался Костик. «Сейчас только пару слов перекинусь с Эмилией!» «До встречи!» Попрощался Глеб и вышел. За ним едва ли не бегом поспешила Нина. — Ну ты, блин, вообще! — восхищенно выдохнул Костя. — Да из Глеба лишней копейки не выбить. Он, конечно, щедро платит, но не настолько же. — Ох, Костя! — усмехнулась Эмилия. — Знаешь, как дорого стоит быть женщиной? Маникюр, педикюр, туфли там. Вот и приходится крутиться. А то всякие так и не доплатить маленькой мне. — Угу, хотел бы я посмотреть на того ненормального, кто тебе оплату зажмет. — проворчал Костя, направляясь к двери. — Ты ж, будешь сейчас еще и контракт под лупой рассматривать будешь. — Буду? — радостно кивнула Эмилия. — Рано Глеб поспешил с тобой попрощаться. Сознанием дела проговорил Костя и, распахнув дверь, приглашающе махнул рукой. — Сейчас даст Эмильку и чару, и можно засекать, через сколько Глеба вызовут, потому что вредине не нравится какой-либо пункт.